Глава 7. Настоящие неприятности. Дом горбуна ничем не отличался от стандартных крестьянских построек. Столь же низкие, с топчинами и лавками, без излишевств, вроде здоровенных столов у Флориса. Топилась изба по черному, но в связи с теплой погодой печь не использовали.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 «Что это за шалава за тобой таскается?» «Добрый вечер, зеленый. Совой себя изображаешь. И не надо на меня сразу наезжать. Я чист как младенец. Девушка просто помогала мне найти дорогу к новой жилплощади. А у вот тебя где носила? Я, между прочим, винца попил и покушал неплохо». «Как печально!» — вздохнул попугай. «Меньше шляться надо в одиночку. Друг бы меня опять вешать начали, а тебя где-то носит. Кто тебе потом песни такие споет?» «Виноват, сэр барон! Прикажите мне пороть на этот раз!» Вот значит как. Я и до этого подозревал, что Зеленый не случайно произносит фразы,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 Он описывал, как нервные такие птицы реагируют на эту загадочную погонь. Рыцарь наверняка уже и уехал. Стоит ли беспокоить Алисата? Зеленый начал шипеть, как она кондомутант из недорогого фильма ужасов. Похоже, надо бы действительно сообщить. В любом случае, уснуть птиц мне не даст. Осторожно протянул руку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 За стеной негодующих громоподобно квакнули. На вое это совсем похоже не было. Вот в хоре, глянувшим следом, вой присутствовал. Из многих глоток одновременно. Интонации и силы этих звуков заставили мои волосы зашевелиться, принимая положение перпендикулярное телу. Я, может, и не совсем уж трус, но удручающая инструкта штука,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 «Но это не мои проблемы. Раз не успел уйти со всеми, то извиняй». Опять затрещало, загремела. Бурдюк ворочился на повороте, сминая мешающие ему избы и сараи, будто карточные домики. «Великие боги! А я-то опрометчиво счел сэра Флориса опытным воином. Мудрый стратег и великий рубака. Студент-недоучка. Двоечник!» Тупой туземец. Одноклеточный врожденный даун с задержкой развития. На частокол из зубочисток понадеялся. Да и здесь стена нужна железобетонная. Я даже размеры мог бы ему сейчас подсказать. В Четыре раза выше в Великой Китайской и в девятнадцать раз толще. Куда бежать? Где прятаться?»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 Почти без выкрики выкрикивает приказы, свидетельствующие, что положение не столь уж безнадёжно. «Рогатки сюда! Телеги к воротам! Стрелкам на главное продолжать бить по склону! Остальным по бордюку огнем. Цезарь, бери своих и ходу за ним! Там куча мелочей проскочила и не дают на копья его поймать! Шевелитесь!» С дальней всем сюда, оставляйте стену, да шевелите же, слизни беременные. Так, сейчас Цезарь зачистит тех вертких тварей, и суровые мужики вроде тукан напичкают тушу Бульдика зажигательными копьями. А я тут посижу пока тихонечко, глядишь, и без меня справятся. Не с моим опытом и физической формой нарожен лезть.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 Наверное, личинки-мухи попытались морду свиную пересадить, но не совсем удачно вышло. Результат загнил и покрылся крупной чешуей. А еще увидел гнутую, кряжестую фигуру тука, ухитряющегося стоять в этом смерче невредимым, занося для удара пылающее копье, а затем новый взрыв визга, нестерпимого, заставившего прикрыть уши ладонями.